Глава десятая Следующие дни для всех нас слились в один. С утра до ночи тренировки. Оружие, щиты и стрельба. Рукопашный и магический бой. Спарринги, работа в одиночку, работу в группах и все по кругу. По утрам вода уже не казалась такой ледяной, а обычные булочки обрели вкус. Я вставала раньше всех. Знания знаниями, но я должна была вернуть себе физическую форму, в которой была там, в своем будущем, но которые еще не было здесь, в прошлом, и я как могла ускоряла этот процесс. Я подскакивала почти за час до общего подъема и направлялась на улицу. Брала деревянный клинок, выданный каждому для личных тренировок, выходила на заднюю площадку и отрабатывала связки, удары, реакции. Злилась на себя, психовала. Тело не слушалось, хватка была слабее, чем нужно, движения не столь резкими, реакции не столь быстрыми. Но я знала, все вернется. Вернее, наработается. Разум заставит тело вспомнить и подчиняться. В будущем я не проходила испытания. Меня сразу перевели в отряд к Оготь Империи, как боевую ведьму. Нейт с Дэйм тогда постарались. Поэтому и о подробностях я помнила лишь по слухам. Тогда они меня не особенно интересовали. Сейчас очень сожалела, что не расспрашивала. Теперь приходилось вспоминать хотя бы то, что слышала, о чем шептались уже поступившие. Какие ошибки разбирали, какие промахи совершали те, кто не прошел. Чем ближе становился день испытания, тем меньше мне хотелось спать. И тем раньше я вставала. Оставался всего один день. А я все еще не была довольна собой. Подскочила, когда до общего подъема оставалось еще часа два, вышла на улицу. Сумрак ночи разгонялся фонарями и неясным лунным светом. Вдохнула прохладный воздух и направилась к уже привычной площадке за казармой. Медленно провела разминку, а после начала одиночный бой с тенью. Я четко представляла перед собой противника, вызывала воздушные потоки, чтобы они создавали сопротивление. Мне нужно было заставить тело быть максимально послушным и гибким. Это особенно трудно, когда знаешь, на что способна, но связки еще не те, а мышцы не в нужном состоянии. Это злило и раздражало. Я прикрыла глаза. В темноте органы чувств работают сильнее. Слух, внимание, реакция. Я сражалась с пустотой, в которой представляла врага. Того, кого хочется уничтожить. Кто дерется с тобой не на спарринге, а на насмерть. Шаг, еще один удар. Ноги скользили по влажной траве. Мозг посылал импульс, но стойка все еще была не такой крепкой, как должна. Разворот, атака. Мой миражный противник был намного сильнее. Я ведь знала, какими они будут потом, в настоящем бою». Уворачивалась от призрачных ударов. Пыталась двигаться быстро, но тело подводило, казалось неуклюжим и слишком медленным. С живым противником я бы уже погибла. Вывернулась, собираясь нанести следующий удар, и... Меня внезапно схватили за руку. Все произошло в секунду, рефлекс сработал мгновенно, разворот удар. Короткий? Точный. «Ого!» Голос прозвучал рядом в тот самый момент, когда я уже открывала глаза. «Очень даже неплохо для новобранца». Мне разом стало не по себе. Передо мной стоял Дэй. О да, принц умел бесшумно подкрадываться. Он успел поставить блок, но руку мою не отпускал. А я вдруг отчетливо почувствовала, как все внутри отозвалось на него. На его пальцы, обхватывающие мое запястье, не сильно, но вполне крепко. Пульс забился не только в висках, но и прямо там, под его ладонью. Сердце быстрее погнало кровь. да и смотрел мне в глаза, спокойно и заинтересованно одновременно. Стоял с той самой мимолетной улыбкой на губах. Она заставила меня залюбоваться им. Улыбка, которую я все еще помнила. Он вот так же улыбался тогда, в нашу первую встречу, смеясь над Нейтом и его испачканными одеждами. Все внутри меня мгновенно ожило. Чувство, желание, память о будущем. Нечасто увидишь такие навыки рукопашного боя, у. Начал принца замолчал, продолжая смотреть на меня. И я молчала, понимала, что нужно что-то ответить, но в растерянности замерла, уставившись на него. Да и приподнял бровь, видно, решив, что испугал меня, а потом тихо спросил. «Как вас зовут?» «Шайра». Хрипло смогла выдавить я. «Шайра?» Дэй продолжал улыбаться. «Откуда вы?» «Из храма ведьм Эсталиона». Я, наконец, смогла взять себя в руки. Он медленно отпустил мое запястье, а я чуть не застонала. Как же не хотелось, чтобы он отпускал мою руку. Всего секунду, еще немного, пожалуйста. Но он отступил на шаг, рассматривая меня. «Я уже которое утро наблюдаю вас здесь», сказал Дэй неожиданно, и я полностью очнулась. «Богиня! Он за мной наблюдал! Все это время, все эти дни!» «У вас очень отточенные удары! Не думал, что в храме ведьм обучают единоборством!» «Нас учили по-разному», — уклончиво ответила я. «Не единоборством, самообороне. Для ведьм?» Принц удивился. «Я считал, что вам для самообороны хватает проклятий». «Не всегда», — чуть слышно проговорила я. Не всегда можно успеть проклясть. Улыбка стерлась с его губ, он кивнул. «Это верно. Значит, у вас была очень хорошая школа при храме, раз учили и такому. Обычно ведьмы более... самонадейны". Я не ответила. Я все еще ощущала кожу там, на запястье, где он прикасался. Казалось, это место пульсирует, да и стоял он слишком близко так что я могла рассмотреть и крохотные морщинки от того, что он щурился, смотря на меня, совершенно так же, как тогда. И четкий контур губ, когда-то жарко целовавших меня, и даже легкую щетину, о которой я любила тереться лицом. Я помнила все, Он так часто был рядом, там, в будущем. Рядом. В бою, в жизни, в постели, в моих мыслях. И против воли мое тело отзывалось на память. Даже сейчас, когда он не знает меня, Внутри все тянулось к нему, к Дэю, когда-то моему принцу. «Вы встали так рано, чтобы попрактиковаться?» Он продолжал рассматривать меня. «А я...» «О, высшие силы, прекратите это наказание и прибейте, наконец, вспыхнувших в моем животе оголтелых горячих бабочек». Я кивнула. «Мне нужно... Я хочу...» Не договорила. Замолчала. Дэй усмехнулся. «Вы хотите попасть в коготь империи?» Я отвела взгляд. «Не смущайтесь». Спокойно, — продолжил он. «В мой отряд хотят многие. Но чтобы туда попасть, нужно не просто пройти испытание. Нужно показать себя на очень высоком уровне. Вы понимаете, что значит учиться в военной академии Велатира? И насколько сложно быть в моем отряде?» Я молчала. Говорить сейчас — все равно, что дышать раскаленным воздухом. Внутри все горело. Бабочки расползлись по венам, обжигающими змеями, и те теперь полыхали, заставляя меня ощущать всю невыплеснутую страсть к дэю Я едва ли не стонала от желания и проклинала себя. Я не должна так на него реагировать, не должна позволять себе ничего лишнего. А воспоминания неслись бурным потоком, то и дело подсовывая мне картинки наших жарких ночей. «Ребята моего отряда проходят жесткие тренировки», — спокойно продолжал говорить принц тяжелой нагрузки, ответственности. Мне бы да не знать. Я готова, — перебила я. Выдохнула эти слова вместе со страстью, не неспособной удержаться во мне. И получилось слишком резко, горячо так, что Дэй удивленно приподнял бровь. «Однако я вижу в вас серьезную решимость», — произнёс он. И тут же неожиданно предложил. «Проверим?» Прежде чем я успела что-то ответить, он нанес удар. Не в полную силу, но точно в меня. Я успела поставить блок рефлекторно, да и не остановился. Следом последовало еще одно короткое движение. Я уклонилась. Его рука скользнула по моему плечу. Не сильно, но ощутимо. Я все еще не пришла в форму, а принц был быстрым и ловким. Еще один удар. Я присела, вывернулась, ощущая, как теряю опору, но все же успела сделать выпад и черкнула по его ноге кончиком деревянного лезвия. Задело только кожу, но все же. Он отскочил и рассмеялся. «Кто вас этому учил?» «У меня был прекрасный мастер». Парировала я, вскакивая и отражая следующий удар. «О да, мастер был просто замечательный. Сам Дэй меня когда-то и учил. Лично со мной занимался. И каждая наша тренировка заканчивалась одинаково жарко и пылкой. Так что потом на теле оставались следы не только от тренировочных ударов». Кто-то из храмовниц учил?» Не унимал свое любопытство принц. «Нет, пришлый жрец, отшельник, путешественник. Жил недалеко от храма полгода, иногда к нам наведывался. Он и научил. Хорош жрец, но все равно вы слишком много умеете для обычной ученицы, обучавшейся всего полгода», — произнёс Дэй, атакуя вновь. Я не ответила, зато сразу поняла, что слишком хочу себя ему показать. Мол, вот, посмотри, какая я, обрати на меня внимание, заинтересуйся. А этого делать пока нельзя, могут возникнуть вопросы. Поэтому сразу же позволила себе ошибку. не растерялся. Резкий поворот, мягкий удар, и я падаю, но не упала. Принц успел подхватить меня за локоть и снова рассмеялся. А у меня в висках застучало. О, боги, какое же дежавю! Если бы мы были там в будущем, то в следующий момент он бы привлёк меня к себе, и тренировка продолжалась бы в совсем другом формате. Но сейчас и здесь он просто не позволил мне упасть, и едва я выпрямилась, отпустил. «Хорошо, но если вы будете поддаваться, в мой отряд точно не попадете. Я нахмурилась, да и умный и проницательный. Глупо было думать, что он не заметит, что я поддалась. Минуту мы стояли напротив друг друга и Я просто наслаждалась, смотря в его глаза, без ненависти ко мне. А он изучал мое лицо. «Больше так не делайте», — строго сказал Дэй. «В следующий раз обещайте не поддаваться мне и сражайтесь в полную силу». «В следующий раз» — эхом прозвучало у меня в голове, и сердце забилось сильнее. «Он хочет продолжать тренировки со мной? Так же, как тогда? Значит ли это, что я уже почти в его отряде?» «Я буду стараться», — произнесла я одними губами. Он кивнул. «Старайтесь, Шара, Подмигнул мне и, отвернувшись, направился к аллее.